Только правда. Сразу за Туапсе открылось море, и все прилипли к окнам. Да, общительно сказал толстый дядька из соседнего купе, — «рай! Не то, что у нас в Сибири!» «А что у вас в Сибири?» — ревниво приподняла брови Милка. «Известно что», — сказал дядька. «Холод, глушь, тайга дремучая». Пассажиры залюбопытствовали, окружили Сибиряка кольцом. «Да», — продолжал дядька, легко овладевая вниманием. «Пойдешь к приятелю рюмочку выпить, держись за веревку, а то унесет к ядрени фени, милиция не разыщет». «И милиция тоже есть», — изумилась одна из слушательниц. «Да это я так», — махнул рукой дядька. «К слову, какая-то милиция». «Закон тайга, медведь прокурор». Милка выскочила в тамбур и плюнула. «Так рождаются дурацкие басни». — сердито сказал я. Мы тут же поклялись всем рассказывать про Сибирь только правду и уличать бессовестных вралей. В первый же день на пляже я решительно прервал сиваусого колхозника, нахвалившего свою полтавщину, и громко спросил. — А вы слышали о том, что в Сибири вызревает виноград? Колхозник, хитро прищурившись, сказал, что про «це» он не «чув». Зато он чув про бананы, которые у нас вырастают здоровенными, як та ковбаса». Все вокруг засмеялись и моментально утратили к нам интерес. Мы обиделись и подсели к другой компании. Здесь респектабельного вида мужчина, которого все называли профессором, рассказывал что-то интересное про Аргентину. Импресарио профессора, загорелый молодой человек в вузиках, организовывал слушателей. Нам он запросто махнул рукой и спросил: Откуда? Сибиряки, с достоинством ответили мы. Ну так грейтесь, великодушно разрешил молодой человек. 27 в тени. Подумаешь, с вызовом сказала Милка, А у нас 33". Три. Мороза? уточнил импресарио. Жары, сказал я. Молодой человек вежливо не поверил. У нас заводы, сникли мы. «Институты, миллионный город, на каждом углу газ вода, честное слово!» Профессор глянул на нас с досадой. Загорелый молодой человек приложил палец к губам, и все отвернулись. Я помолчал немного и осторожно кашлянул. «Конечно, случаются иногда похолодания». «Градусов до сорока пяти!» — пискнула Милка. «Запуржит, заметелит!» — славеща сказал я. «Тайга закон!» — Вечная мерзлота! — осмелела Милка. — На двадцать метров в глубину! Компания зашевелилась. Профессор отставил жаркие страны и сказал. «Ну — Ну-ну, любопытно. Молодой человек махнул какой-то парочке и спросил. — В откуда? — Из Майкопа, — ответили те. — Садитесь, — сказал наш импрессарио. — Послушайте, что люди говорят. На следующий день мы появились на пляже независимые и многозначительные, как индейцы. Профессор на прежнем месте врал про свою Аргентину. — Это что? — нахально сказал я, оттирая его плечом. — Вот у нас в Сибири глушь, дикость. — Только сядешь чай пить, а он в окно лезет, — бросила Милка. «Кто — Кто? — истекая любопытством, застонали бывшие слушатели профессора. — Медведь, конечно, — сказал я. — Белый. Это если утром. А к вечеру бурые начинают попадаться. Бывает, так и не дадут чаю попить.